Изображуль в картине верный. Уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный, Одет, раздет и вновь одет. Всё чем для прихоти обильный торгует Лондон щепетильный И по балтическим волнам за лес и сало возит нам,